В областном управлении царило совершенно неуместное в этот поздний час оживление. Офицеры в звании от лейтенанта до полковника сновали по коридорам как подскипидаренные. Слышались громкие голоса, с вспоминаниям чьей-то матери, господа бога, черта и других нематериальных существ. Но меня уже действительно ждали и без всяких формальностей провели к генералу. Секретарша неприязненным голосом сообщила по селектору, что к Руслану Петровичу пришла Иванова. И в ответ раздался совсем недружелюбный голос. «Пусть войдет». Я вошла и увидела, что на столе для заседания разложена подробная карта Тарасова, а вокруг стола столпились обсуждавшие что-то офицеры, по большей части без кителей и с расстегнутыми воротниками рубашек, а галстуки были вообще сняты или болтались на зажимах. «Ну, вот и наш главнокомандующий прибыл», — пошутил Твердохлёбов, но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. «Я прекрасно видел и понимала, что он изо всех сил старался не показать, как ему досадно то, что он, пусть и по воле самого высокого московского начальства, вынужден мне подчиняться. А поскольку мне в этом городе ещё жить и работать, то передо мной встала сложная задача — превратить врага в друга и союзника». «Руслан Петрович». Начала я самым скорбным голосом и со слезой во взоре. «Мне бы поговорить с вами без свидетелей». Он удивленно на меня уставился, а потом кивнул в сторону комнаты отдыха, и когда мы вошли туда, буркнул. «Ну, что еще?» «Вы меня простите, Руслан Петрович», — покаянно сказала я. «Мало того, что я сама в эту историю влипла, так еще и вас сюда пристегнули, чего я никак не ожидала». «Да что вообще происходит, а то я совершенно ничего не понимаю», — уже спокойнее поинтересовался он. «Мне позвонили из Москвы и сказали, чтобы я безоговорочно выполнял указания какого-то куратора, а вместо этого мне в начальство попало ты». «Я расскажу лишь то, на что имею право», — извиняющимся тоном начала я. «Дело в том, что в Тарасове живет родственник одного высокопоставленного лица». «Насколько высокопоставленного?» — быстро уточнил он. «Очень» исчерпывающе ответил я, пристально глядя ему в глаза. «Вот он!» И я протянула генералу несколько фотографий Вадима с пояснениями. У него возникли большие неприятности на работе, а в пятницу вечером, когда он вернулся домой, жена устроила ему дикий скандал. Тот просто хлопнул дверью и ушел. Все. С тех пор его никто не видел. Хватились его только сегодня, когда он не вышел на работу. Вероятно, его руководство было в курсе того, кто он такой, потому что тут же обратилась ко мне, чтобы я выяснила, не случилось ли со Смирновым какой-нибудь беды. Я проверила морги и больницы, но его там не оказалось. А начальство, окончательно растерявшись, отзвонилось в Москву, откуда, как я понимаю, спецрейсом и прибыл этот самый куратор. — Почему ты решила, что спецрейсом? — спросил Твердохлёбов. Потому что он, уходя, сказал, что ему срочно нужно обратно в Москву. Да вот только дневной рейс уже улетел, а до ночного было еще уйма времени. Но не в аэропорту же он собирался это самое время проводить. К тому же он обещал немедленно вернуться, чтобы выслушать мой отчет. А на чем? Только спецрейс. — Погоди минутку, — сказал Руслан Петрович и набрал какой-то номер, а потом спросил кого-то. — Слушай, сегодня из столицы никаких спецрейсов не было. — Был? И что? — Чего? — заорал он, а потом тихо сказал. — Ну, спасибо тебе, бывай. — Чей же это был самолет? — не удержалась я. — Ты была права, — тусклым голосом сказал он. — Министерство обороны. кто То-то мне в кураторе военная выправка почудилась, да и командовал он совершенно профессионально. — А кто вам из Москвы звонил? — спросила я. — Наш замминистра, причем таким тоном, словно небо на землю падает, — тихо ответил он. «Видно, в Москве на все кнопки нажали, потому что мне даже Давыдов звонил и интересовался, как у меня дела и не нужна ли какая-нибудь помощь, что при наших отношениях довольно странно», – задумчиво глядя в окно сказал Твердохлёбов. Давыдов был начальником областного управления ФСБ и, по слухам, отличался весьма крутым характером. «Как спасаться начнём, Руслан Петрович?» – спросила я. «А что ты ещё об этой истории знаешь?» – в свою очередь спросил он. «Больше ничего», — ответила я, честно глядя ему в глаза. «Понимаю», — хмыкнул он. «Небось, подписку они разглашение взяли». Я ничего на это не ответила, а он не стал настаивать и сказал. «Значит, начнем танцевать от адреса», — решил он. «Очень непростого адреса». «Откуда вы его знаете?» — удивилась я. Вместо ответа он, удивленно посмотрев на меня, протянул ту распечатку, которую я ему только что дала, и ткнул пальцем в нужное место. — Вот, Пирогова, сорок три. Ты знаешь, что это за дом? — Вот конспираторы чёртовы! не сдержалась я. — А мне ведь сразу его не назвали. И ответила. — Сталинка это. — Это не просто Сталинка, — усмехнулся он. — Ее исключительно для высшего областного руководства строили. Значит, оттуда он вышел, значит, оттуда мы и начнем. — Руслан Петрович, может случиться так, что необходимость в облаве отпадет, — осторожно заметила я. «Как это?» – удивился он. «Да я у Сумова была, как бы, между прочим, заметила я. Ты это его откуда знаешь?» – уставился он на меня. «А помните нападение в театре на семью его сына?» – спросила я. «А, вот откуда ноги растут!» – покивал он. «Не скажу, чтобы мы с ним нежно полюбили друг друга, но на определенную помощь я рассчитывала и не ошиблась. Согласитесь, что он более эффективно поднимет город на дыбы». А вот если он ничего не найдет, то тогда можно и вам город потрясти. — Кстати, вы город-то немедленно закройте, — посоветовала я. — Вокзалы, аэропорт, посты ГАИ, ну и все прочее. — Зачем? — удивился он. — Если Смирнов вздумал бежать, то его уже и след простыл. — А затем, Руслан Петрович, что все, кто в розыске или крупные грехи на совести имеет, попытаются немедленно город покинуть. Облаву-то еще никто не отменял? «Так вот они и постараются ноги унести, пока целы», — пояснила я и заверила. «Улов будет, можете даже не сомневаться». «Разумно», — согласился он. «Вот ОМОНу с мы и всеми прочими дело нашлось. А то чего им просто так в состоянии боевой готовности нервы жечь? Только что я людям скажу, если операцию отменим?» «Что это были внеплановые учения в целях проверки боеспособности управления, а также повышения боевой и всякой прочей подготовки в условиях, максимально приближенных к боевым», — предложила я. «Еще необходимо все больницы предупредить, чтобы о Смирнове или безфамильных немедленно сообщали. Ну и работать по схеме вокзалы, аэропорт, проводники, кассиры, таксисты, гостиницы, включая частные». Да и записи с камер наружного видеонаблюдения следует посмотреть. Смирнов же не дух святой, не мог в воздухе раствориться. И все в этом духе. Если он действительно сбежал, то мы сможем хотя бы направление установить». «Сделаем», кивнул он. «А еще участковым поработать придется без дураков. Нужно ведь подвалы с чердаками и притоны обследовать, квартиры неблагополучные. Но ну, вы все сами лучше меня знаете». А то бывает, когда у мужика крышу сносит, его на такие подвиги может потянуть, что в страшном сне не приснится. Он порой сам не знает, на что в такой момент способен. «Правильно говорят, все зло в мире от баб», — вздохнул генерал, но тут же поправился. «К тебе это не относится». «Какая же я баба, Руслан Петрович», — рассмеялась я. «Я частный детектив, а в женском роде такого словосочетания не существует». «Ладно», — усмехнулся он. Иди, детектив, как только что-то узнаешь, тут же звони, в любое время. Без твоей отмашки не начнем. И он протянул мне визитку. На сотовой звони, так лучше будет. И удачи тебе. Удачи всем нам, отозвалась я, протягивая ему свою визитную карточку. Вы мне тоже сообщите, если наследно нападете. Мы с ним вышли в его кабинет, и первое, что я там увидела, был совершенно обалделый взгляд Кирьянова, который стоял возле стола. «Наверное, я его раньше не заметила, а может, он только что прибыл?» Я едва заметно кивнула ему и шагнула к двери, а у меня за спиной раздалось. «Ну, продолжим, товарищи офицеры!»